Сумчатый дьявол Сумчатые животные, как всем известно, обитают в Австралии, Новой Гвинее и на окружающих островах. Исключение составляют американские опоссумы. Сумчатые ближе к первобытным зверям, которые выкармливали свое потомство в сумках на животе. В процессе борьбы за существование победили млекопитающие с полным внутриутробным развитием, так как они рождались более сильными Развивались лучше и превосходили своей жизнеспособностью тех, кто пребывал краткий срок в утробе матери и долго кормился молоком в ее мешке. Лучше приспособленные млекопитающие вытеснили сумчатых на всех континентах, за исключением Австралии. Почему они там сохранились и почему так случилось, никто до сих пор убедительно объяснить не смог. Одной из таких диковинок является Сумчатый. или «Тасманийский дьявол». И это научное название, а не прозвище. Это небольшой хищник, похожий на медвежонка, с телом длиной около 70 сантиметров. У него необычно большая голова, широкая бульдожья морда и большие уши, снаружи покрытые шерстью, а внутри совершенно голые, розовая кожа которых контрастирует с черной шерстью. Голые у него также нос, губы, и почти голый кончик мордочки. Его хвост похож на большую морковку, толстый у основания с острым концом. На груди зверя выделяется белый ошейник и два белых пятна. Таков портрет тасманийского дьявола, который свое название получил не из-за страшноватой внешности, а потому что считается самым бешеным и агрессивным существом на свете. Такой репутацией он, скорее всего, обязан Свидетельством охотников, пораженных дикой яростью, с какой обороняется этот неуклюжий на вид зверь. А поскольку встречается он редко, то такая характеристика впоследствии просто пересказывалась или перепечатывалась многократно. Репутация бедного дьявола крепко к нему пристала. И только в 30-х годах прошлого века, когда первые экземпляры этих сумчатых появились в зоопарках, стало ясно, что она построена на случайных. и неправильных наблюдениях. Дьяволы эти приручаются не хуже других зверей, даже если попадают в неволю уже взрослыми. Но при ближайшем знакомстве с ними выясняется, что от них исходит очень неприятный запах. Повадками сумчатый дьявол напоминает гиену, он питается падалью. Все это отталкивает от него человека, невольно приписывающего малоприятному существу Все грехи без разбора. Следует сказать, что пища дьявола является не только падаль, он ест все, и лягушек, и насекомых, и даже ядовитых змей. Его охотничий азарт проявился в одном забавном случае, когда дьявол-самец забежал в открытые двери дома и попытался утащить дремавшего на камени кота. Еще одна причина, по которой его не любят охотники, это его умение портить селки. Своими сильными зубами он способен перегрызть даже железные прутья. Тасманийский дьявол ведет ночной образ жизни, но при этом очень шумно себя ведет. Локающий воду зверь слышен за 25 метров. Также громко, позабыв о всякой осторожности, вопят самцы дьявола во время драк. Их дикие крики далеко разносятся в ночной тишине. Что касается потомства, то название «дьявол» кажется тут наиболее уместным, потому что самцам случается поедать своих детенышей, да еще в тот момент, когда они совершенно беспомощны, появляются из сумки матери. Дьявольская, скажем прямо, забота. Однако надо помнить, что такое явление, как поедание потомства, в животном мире встречается не так уж редко, например, у домашних свиней. Но в тот момент, когда сумчатый дьявол устраивает семейное гнездышко, самец трудится наравне с самкой. В ямах от вывороченных с корнем деревьев, в дуплах поваленных стволов будущие родители выстилают дно корой, травой и листьями. Число детенышей, которое появится в конце мая, начале июня, доходит до четырех, и столько же сосков у матери в сумке. Впервые потомство сумчатого дьявола. удалось получить в неволе в сороковых годах прошлого века. В начале июня в сумке самочки, которую держали вместе с самцом, появились четыре маленьких розовых голых и слепых существа, длиной едва в полтора сантиметра. Через семь недель они выросли до восьми сантиметров, уже шевелили ножками и подавали голос. В полтора месяца они обросли черной шерсткой, но только в возрасте 15 недель оторвались, наконец, от материнских сосков, за которые держались до тех пор непрерывно. Они открыли глаза и на 18-й неделе стали вылезать из сумки и проявлять интерес к играм. При малейшей опасности, однако, они жались к матери, пытаясь самостоятельно забраться в сумку. Как показали дальнейшие наблюдения, в неволе эти животные живут недолго, от силы 7 лет. Но почему же сумчатый дьявол обитает не в Австралии, как все сумчатые, а на небольшом острове к югу от этого континента? Как показали ископаемые останки, раньше он жил в Австралии, как и второй сумчатый хищник, сумчатый волк, но был вытеснен оттуда в давние времена. Неизвестно, кем привезенный в Тасманию, он сохранился только на этом, сравнительно небольшом, участке суши.